Глава 21. Слейт Порт брейквотер Неусыпный пересадочный узел. Из-за коротких дней вечного холода жизнь продолжает кипеть в нем и после захода солнца, и с наступлением бури, потому что жители тут привыкли трудиться, невзирая на непогоду. И хотя условия их жизни крайне неблагоприятны, работа кипит еще пуще прежнего. Я вижу на воде лодки с мальчиками и девочками, пытающимися заработать пару монет. Они гребут веслами в темной жиже, колят лед гарпунами, который пытается собраться в льдины возле кораблей. Пролетая над ними, я смотрю на корабли, пришвартованные у стального причала. Матросы выгружают ящики и катят их в гавань. Их лица освещают факелы расстояние между которыми не больше пары футов, а по металлическому пирсу разносится звон от колес. На берегу из обледеневшей земли торчат напоминающие водоросли валуны, на которые набегают волны. Я насчитал минимум три десятка человек. Они ходят по небольшому склону, ведущему от воды к суше. Большинство направляется к прибрежной улице и зданием вдоль нее. Самые крупные дома — это упаковочные цеха, где работают почти все местные жители. Они круглыми сутками упаковывают товары, отправляя их или вскрывая посылки, чтобы проверить содержимое перед отправкой. Пролетая в последний раз, я смотрю на таверны, пабы и многочисленные рыбные лавки. В северной рыбе здесь всегда найдут применение. Из каждого улова готовят рагу или жарят рыбу целиком, даже с головой, и она входит в постоянный рацион порта. Теперь, осмотревшись, я лечу обратно к пустой части берега и оставляю гербы за валунами, где он начинает принюхиваться к чему-то в воде. Я же направляюсь к портовому городу, но суетливая толпа меня не замечает. Я еще одно тело в темноте. К счастью, я быстро нахожу дом сферы, о котором упомянул скап. Точнее, арку сферы. Этот дом нетрудно найти, потому что так и гласит его название. Это большое каменное здание без окон. Его крыша укрыта толстым снежным покровом, а к каменному фасаду примыкает арка из блестящих сфер разных размеров. Черные и серые сферы покрыты инием. На самом верху висят сосульки и, словно обвиняя, указывают на тех, кто проходит подаркой к входной двери. Оказавшись внутри, я сразу же понимаю, что это не бордель и не паб, как я предполагал, а игорное заведение. Но меня не удивляет, что пират проводит здесь ночи. В комнате с низким потолком воняет алкоголем и дымом. Стены, обшитые деревянными панелями, Еле вмещает людей, собравшихся вокруг окутанных дымкой карточных столов. Всюду лежат стопки монет, и игроки, склонившись, сидят над своими ставками и кружками пива, прельстившись возможным выигрышем. В глубине зала находится длинная стойка, за которой виночерпи разливают напитки, а в центре зала два наложника. Они сидят на качелях, подвешенных к потолку, и широкие бархатистые подвесы словно сделаны из медвежьего меха. На качелях сидит мужчина и раскачивает их, а рядом стоит и женщина. Одну ногу она поставила ему на бедро, а другую задирает, обхватив ею канат, и танцует под музыку, доносимую от пьяного барда, напивающего в углу. Я осматриваю комнату, но не помню, как выглядит квотер, поскольку видел его только мельком. Да и то его лицо закрывала красная повязка. И у меня не хватает терпения его вычислить. Потому я подхожу к игорному столу, что ближе ко входу. Здесь, похоже, ведут карточную игру. Я хватаю сдающего за ворот, от чего он вздрагивает от неожиданности, и поворачиваю к себе лицом. Я ищу красного бандита. Все вскакивают из-за стола, а он размахивает руками, пытаясь по наитию меня ударить, но замирает, разглядев, кто стоит перед ним. Я вижу, как у него дергается мускул на подбородке, когда он обводит взглядом серую чешую на моих скулах и шипы на руках. «Командир Рип?» В игорном зале воцаряется тишина. Последнее, что слышно — скрип каната когда наложники останавливают качели. «Красный бандит, захвативший корабль капитана Фейна». «Где он?» Сдающий карты позволяет мне подвесить его за шею и качает головой. «Ни о каких пиратах ничего не знаю. Им здесь не место, это приличное заведение». Я стискиваю ткань вокруг его шеи, пока она не врезается ему в горло и поднимая так высоко, что пола касаются только носки его сапог. Он пытается вырваться, ухватиться, но я крепко держу его и оглядываю комнату. Может, я и не знаю владельца, но раздающие карты в таких заведениях в курсе всех подробностей. Если Квотер сюда заявится, им станет это известно. Больше я спрашивать не собираюсь. Я хочу знать, где пират, Его зовут Капитан Квотер, сдающий, что сидит через три стола от меня, встает, выпячивает подбородок и испепеляет меня взглядом. На его бочкообразной груди висят подтяжки. Мы не хотим с вами ссориться, командир. Я покажу вам красного. Разумное решение. Я отпускаю мужчину, слышу шлепок его сапог опал и плавно иду через зал. Все сворачивают шеи, глядя мне вслед. Сдающий карты ведет меня мимо наложников и горных столов и бара. Мы проходим через арку, миниатюрные шары, которые освещают путь, и оказываемся в коридоре, отгороженном занавеской. В самом конце тусклого коридора у двери сидит здоровяк, а перед ним висит тяжелая звериная шкура. Услышав шаги, он смотрит на нас, оторвав взгляд от толстой книги. По его глазам понимая, что он меня узнал. «Командир Рип хочет посмотреть на ямы», — говорит сдающий карты. На лице охранника вижу подозрение. «А за него кто-нибудь поручился?» «Я», — заверяет его сдающий карты. А потом, порывшись в кармане, кладет на ладонь охранника несколько монет. Мужчина нехотя встает и с грохотом отодвигает стул а потом отодвигает и шкуру, пропуская нас внутрь. Он внимательно на меня смотрит, когда я прохожу мимо него. И не сводит взгляда, пока за нами не закрывается дверь. Внутри здания становится шире, намного превосходя по размерам и горный зал. Стены здесь сделаны не из дерева, а из толстого камня. Пол представляет собой утрамбованную грязь, а потолок простирается в высоту не менее 15 футов. И всё же из-за количества присутствующих зал как будто кажется меньше. Ямы, как их назвал карточный дилер, именно их и представляют. В центре комнаты вырыта большая яма, а по периметру видны ямы поменьше. Бойцовские ямы. На нижних уровнях царит буйство. За деревянными ограждениями стоит толпа, а за ними находятся ступени, чтобы больше людей могли лицезреть битву. Зрители кричат и кидают в воздух деньги в безудержном задоре. По залу слоняются работники. На них ярко зеленые пояса, за которые они запихивают бумагу и перья, а на бедрах висят мешочки с собранными монетами. Остальные работники разносят подносы с напитками или связки засушенных листьев, чтобы люди набивали ими курительные трубки. Но в остальном все помещение заполнено игроками. Я прохожу вперед и смотрю на ямы, что рядом со мной. В одной окровавленными руками дерутся двое мужчин, голый по пояс. В другой сражаются три женщины, набрасываясь друг на друга кнутами. В третьей — собаки, из пасти которых капает слюна, а шерсть стоит дыбом. Но у самой крупной ямы зрители больше всего, хоть она и пустует. Тот, кто называет себя капитаном Квотером, там, показывает дилер. Я смотрю, куда он указывает, и вижу человека, который опирается локтями на деревянный забор, отделяющий зрителей от бойцов. Он болтает с теми, кто стоит рядом, и показывает на пустую арену. «Благодарю». Дилер кивает, но не торопится уходить. «Всегда рад помочь командиру короля рота». «Хорошо». Все равно мешкает». «Всегда рад, когда командир оказывает ответную помощь». Я вздыхаю, но запускаю руку в карман и кидаю ему монеты. Он мигом ловит их в воздухе. «Премного благодарен», — улыбаясь, говорит он, а потом поворачивается и уходит тем же путём, к которым мы пришли. Я начинаю пробираться через толпу, понимая, что мои шипы сослужили отличную службу. Люди научились освобождать мне грёбаный путь. В мгновение ока я оказываюсь у забора рядом с квотером. Он стоит ко мне спиной и продолжает болтать. Но когда его собеседники замечают меня, то быстро расходятся, исчезнув в толпе, и хмуро смотрят на него через плечо. Что? Он оборачивается, и, заметив, что я стою к нему слишком близко, вздрагивает и отступает назад. Ростом он мне до подбородка, а когда смотрят в моё лицо своими мелкими глазенками, они тут же становятся круглыми. — Командир Рип? — Капитан Квотер. Он оглядывается по сторонам, словно опасаясь, что меня кто-нибудь услышит. — Здесь я просто кворе. Мне плевать, даже если тебя будут называть бестолочью. — Ты ответишь передо мной. Он напрягается, и на его лице появляется гнев. Меня так и тянет спровоцировать его, поэтому я говорю. — Теперь понимаю, почему ты стал пиратом. Хотел скрыть свое уродливое лицо маской красных бандитов. Разумно. Он поджимает обветренные губы, а на его покрытом шрамами лице появляется оскал. «Да пошел ты!» — шипит он. Я ухмыляюсь. Это было очень просто. За я задел?» «Чего тебе надо?» — нетерпеливо спрашивает он. «Сейчас бой начнется. Забавно. «Недавно мне сообщили об ошибке». Он приподнимает густую черную бровь. «Ошибки?» Я киваю. «Во время нашего последнего обмена я отдал красным бандитам целый сундук драгоценностей. И ты при этом присутствовал?» Он хмурится. «Да. Ты водил меня осмотреть лошадей, которых я купил после вашего налета на караван Медаса. Помнишь?» «Да. Видишь ли, у нас возникла проблема». Продолжаю я, наклонившись к нему так, что шипы почти вонзаются ему в живот. Квотер старается не отпрянуть, но по его бегающим глазенкам вижу, как сильно он нервничает. Вот теперь я его узнаю. Он также вел себя, когда я поднялся на борт пиратского корабля. И хотя мне была видна только верхняя половина лица, его бегающий взгляд и тонкий голос не изменились. Помню, как он пытался спрятать от меня Аурен. Как чертовски напугана она была, когда сжималась перед ним от страха. От этих воспоминаний хочется вмазать ему по лицу. Но я сдерживаюсь. Похоже, при обмене ты допустил ошибку. Мне сообщили, что я получил не всех лошадей, за которых заплатил. Он мнется, но на его лице появляется растерянность. О чем ты? Мне неинтересно слушать, как он разыгрывает из себя дурака. «Ты обманул меня, Квотер!» «Нет», — заявляет он, решительно покачав головой. «Слишком быстро», — ответил. «Слишком, мать его, быстро!» «Если бы я не знал, что он лжец, такой быстрый ответ выдал бы его с потрохами». Обычно пираты лгут более искусно. «Я не лгу!» «Я быстро хватаю его за клок жирных темных волос и ударяю лицом о свое согнутое колено». Его нос с хрустом ударяется о кость, но все происходит так быстро, что он начинает выть, когда я резко запрокидываю ему голову. Из его обеих ноздрей льется кровь. Он зажимает нос, дрожа всем телом. «Проклятье! Ты об этом пожалеешь!» «Не раздавая угрозы, если не в состоянии их исполнить», спокойно сообщаю я, сжимая его волосы. «Подожди!» Говорит он, морщась и пытаясь вырваться из моей хватки. «Так не должно быть. Хочешь заключить пари?» «А похоже, что я пришел сюда, чтобы заключить грёбаные пари?» «Я могу помочь», — продолжает он. «Я всегда знаю, кто победит. Мне начхать. Я хочу получить лошадей, которых ты у меня увел. а одного коня в особенности. И ты скажешь, где я могу их найти». Прикрыв нос ладонью, чтобы остановить копающую кровь, он говорит. «Я не обманывал тебя насчет лошадей». Я вздыхаю. А потом бью его в грудину с такой силой, что у него перехватывает дыхание, и он пошатывается, не в силах устоять. Люди вокруг нас не вмешиваются в наш спор. Да из чего бы. Они пришли посмотреть на бои. Вряд ли их волнует, в яме это происходит или нет. Я устал от твоей лжи. — говорю я. А Квотор хватается за забор, пытаясь подняться. «Говори, где?» Он сплевывает на мои сапоги, заляпав их кровью. Я с безразличием приподнимаю бровь. «По дороге сюда я наступил в дерьмо, но твоя кровь еще омерзительнее». Я поднимаю ногу и наступаю на его ногу. Он кривится от боли. «Лошадь, Квотор!» Он не дает ответа сию же секунду, и у меня кончается терпение. Хотя у меня его с самого начала-то не было. Решив покончить с этим, я поднимаю руку, собираясь нанести удар, но он, наконец, сдается. «Ладно, ладно!» — кричит Квотер, выставив перед собой руки, чтобы отразить удар. «Ты делаешь все это из-за лошади?» «Да». Аурон проговорилась, что ее лошадь похитили пираты. И сказала, что его звали Крисп. Той ночью красные бандиты должны были передать Криспу мне, но Квотер решил нажиться на сделке. Обокрав меня, он обокрал и Аурен. А я, черт возьми, этого не потерплю. Ее и без того слишком многого лишили. Я свирепо смотрю на него и придвигаю шипы ближе. Хорошо! Он вытирает кровь, стекающую ему в рот. Нескольких я оставил себе. Знал, что ледорубам нужны новые лошади, а те были породистыми. Мне предложили за них хорошую цену. Где? Это не вопрос, а требования. Беркшиц Недалеко отсюда. Они поставляют ледяные глыбы на корабль. Им были нужны ломовые лошади. Я наклоняюсь, чтобы он был вынужден смотреть мне в глаза. И вижу в них страх. Ты вернешься в Беркшиц. Заберешь лошадей, которых украл и доставишь их в четвертое Королевство в идеальном состоянии. Или я расскажу об этом своему королю, и он испепелит тебя и высушит твой член. Ты меня понял?» Он сглатывает и трусливо кивает. «Да». Я прижимаю шипы на предплечье его груди. «Точно?» «Да, да», — поморщившись, восклицает он. «Позволь мне загладить вину. В этом бою будут самые крупные выплаты. Я скажу тебе, кто победит. Мне неинтересно делать ставки на нечестных боях. «Никакого жульничества», — убеждает Квотер, и тычет висок пальцем, а потом принимается невнятно шептать. «Я просто знаю. Про любую игру, любую ставку. Вижу конкурентов и понимаю, на кого они поставят». Я переключаю свое внимание на него. «Побочная магия?» Он кивает, но оглядывается по сторонам, убедившись, что никто не обращает на него внимания. Неудивительно, что капитан Фейн держал его при себе. За эту маленькую хитрость ему, наверное, немало перепадало. А что, согласно твоей магии, произойдет, если ты попытаешься снова меня обмануть? Хочешь поспорить на результат? Угрюмо спрашиваю я. Квота разглатывает, и его мутный взгляд наполняется тревогой. Я холодно улыбаюсь. «Всех твоих лошадей вернут в Четвёртое Королевство. Я позабочусь об этом», — обещает он. «Уж надеюсь. А иначе?» Я отпускаю его, перестав давить ему на ногу и угрожать шипами. Успокоившись, он выдыхает. «Не надо было разбивать мне нос из-за лошади», — ворчит он. «Тебе повезло, что я сломал только его». Но не повезло, что я оставил в его легких немного гнили, которая со временем начнет расползаться по телу и прикончит его. Ноги в руки, дернув головой, говорю я. Пират бросает на меня мрачный взгляд, но поворачивается и уходит. Быстро. Да пусть катится на все четыре стороны. Внезапно вокруг ямы раздается шум, который привлекает мое внимание. Я смотрю вниз и вижу, как раззадорены зрители, потому что наконец-то появляются бойцы. Внизу, по разной стороны боевой арены, стоят зарешоченные вольеры, и из каждой клетки что-то поднимается по ступеням. На шеях у двух крупных животных толстые ошейники, к которым прикреплены жесткие металлические прутья. С их помощью дрессировщики загоняют их в клетки и захлопывают двери, Увидев, кто там стоит и с кем будет вестись бой, я чувствую горячий и всепоглощающий гнев. В одном конце ямы стоит огненный коготь, а в другом — тимбервинг. Судя по всему, оба зверя дикие. А еще они все в шрамах. Огненный коготь — самка, и на ее густой белой шерсти видны длинные отметины. Всё ее тело покрыто шрамами, даже хвост и усатая морда отчего ее хищный оскал кажется еще более заметным. На Тимбервинге тоже следы жесткого обращения. Кто-то как будто выдернул из него перья, или, может, зверь сам это сделал из-за душевной травмы. Из его пасти течет слюна, а к прикреплен прикреплён металлический зажим с крюков, за который его, наверное, приковывают к цепи. Повернув голову, Тимбервинг рычит на зрителя рядом со мной и я вижу на его голове цвета коры две белые полоски. Это тоже самка. Дрессировщики, находящиеся по другую сторону ограждений, снимают с животных поводки. Как только огненный коготь оказывается на свободе, она поворачивается и пытается напасть на дрессировщика через прутья, но тот быстро отскакивает. В толпе слышны смех и улюлюканье. Краснолицый дрессировщик в отместку берет тупую раскаленную кочергу. Он ударяет ее концом по клетке, и животное рычит, когда клеймо впивается ей в бок. «Мои шипы расширяются и смещаются от гнева». Затем дверцы клетки поднимаются, и дрессировщики тычут кочергами в обоих животных, выгоняя их в яму. Тимбервинг рычит, широко раскрыв пасть и показывая острые, как бритва, зубы. Огненный коготь выскакивает из загона и сразу же разворачивается, снова направившись к своему укротителю. Но мужчину защищает клетка, и он успевает отскочить до того, как зверь сомкнет зубы на прутьях. Поняв, что ей не добраться до мужчины, кошка поворачивается и рычит на кричащую толпу, обнажая длинные изогнутые клыки, которые свисают ниже челюсти. Тимбервинг тоже расхаживает взад-вперед, рыча на зрителей и подняв перья. Сверху на них кричат десятки людей. На мгновение я задаюсь вопросом, почему Тимбервинг просто не взлетит и не нападет. Но ответ очевиден. Ее крылья были жестоко подрезаны. Я скрежищу зубами. Дрессировщики снова тычут в животных кочергами, пытаясь подтолкнуть их вперед и разозлить настолько, чтобы те набросились друг на друга. Но, как ни странно... Хоть они и заперты в одном вольере, звери не нападают друг на друга. Это злит толпу, что, в свою очередь, злит и дрессировщиков. С другой стороны забора подходит компания мужчин. Вместе они швыряют в яму мертвого горного козла, и его туша падает в центре. Звери впадают в буйство. Животные накидываются на тушу и только после этого начинают драться. Я понимаю, что их не просто держат в неволе и избивает но и морят голодом, заставляя драться за пищу. Они начинают яростно нападать на тушу. Коготь рычит, замахиваясь огненной лапой на тимбервинга. Зверь-птица рычит в ответ, расправляя крылья, когда они обе пытаются урвать свежее мясо. Изо рта у них течет слюна, они сталкиваются когтями и зубами, и толпа ликует от тошнотворного возбуждения. Огненный коготь яростно взмахивает пылающими когтями, отчего воздух наполняется запахом горелых перьев и плоти. Тимбервинг кривет в ответ, злобно клацая зубами и пытаясь цапнуть кошку. Ни одна не хочет отказываться от еды, но и вцепляться друг в другу глотки они тоже не собираются. Видимо, дрессировщикам это не особо нравится, потому что один из них тычет кочергой прямо в бок тимбервингу и смеется. С меня довольно. Положив руку на перила, я перелезаю через забор, и плавно приземляюсь в яму. Я выпрямляюсь и поднимаю взгляд в ту же секунду, как огненный коготь снова поворачивается к своему дрессировщику и щелкает на него огромными клыками. Трус пятится назад, чтобы зверь не смог до него дотянуться. Поэтому я ей помогаю. Через мгновение я выдергиваю штыри и срываю дверцу с петель клетки. Мужчина в том загоне даже не успевает отбиться от меня — Я протягиваю руку и хватаю его за загривок, а затем швыряю в яму, прихватив кочергу. И теперь звери не нужно поощрять, она не сомневается. Огненный коготь нападает на дрессировщика. Мужчина кричит, толпа орёт, а я отворачиваюсь, направившись к Тимбервингу. Она упала на тушу козла и рвет ее на части. Когда я подхожу, самка вскидывает голову и начинает рычать но, увидев меня, резко замолкает. Я продолжаю идти вперед, пока не добираюсь до небольшого загона, в котором от страха трясется ее дрессировщик. Моё тело дрожит от неистовой силы Фейри, подпитываемой гневом, и я срываю дверь с петель и кидаю себе за спину. Теперь прятавшийся в ней мужчина беззащитен и смотрит на меня, вжимаясь в угол. «Что ты делаешь?» — кричит он. Я вырываю у него кочергу и вонзаю раскалённый металл ему в живот. Он падает, взвыв от боли, а от его тела, как от углей, поднимается пар. Я кидаю кочергу на землю, а он хватается за живот. Неприятно, не правда ли? Я отворачиваюсь от него и возвращаюсь в яму. Но вижу, что несколько человек в защитных кожаных жилетах направляются ко мне, и двое из них вооружены копьями. «Думаю, это стражники, работающие в зале. Наверное, обычно им приходится усмирять толпу добуйных пьяниц, разозлившихся из-за проигранной ставки. Но им точно не приходилось иметь дело с таким, как я. Лучше поворачивайте и уходите». Предупреждаю я, когда они приближаются ко мне, нахмурившись и сжав кулаки. «Ты идешь с нами?» говорит мужчина, стоящий спереди, и пытается меня схватить но я быстрее. Один удар высок висок, и он падает. Затем на меня с копьями бросаются двое мужчин, но я до смешного проворно выхватываю у них оружие. Схватив оба копья, я разламываю их ударом о колено и откидываю. На долю секунды мужчины мешкают, но подпитываемые гневом снова набрасываются. Я не обращаю внимания на саднищие костяшки пальцев, избиваю первого мужчину, одновременно врезавшись плечом в другого. Он переворачивается в воздухе, словно ничего не весит, и падает на спину, хватая ртом воздух. На меня нападает третий мужчина, нанося удары, и я ухмыляюсь, когда одному удается попасть по щеке. Вкус крови раззадоривает меня еще сильнее. Я, начинаю калашматить его, нанося удары по лицу, ребрам, животу, Все вокруг кричат, отчего моя ярость только становится сильнее, но мужчина падает слишком быстро. Оставшиеся три человека кидаются на меня разом, перепрыгнув через павших соратников, и я встречаю их с тем же злобным ликованием. Я наслаждаюсь боем. Чертовски красивым видом, как один кулак, вырезается в другой. Ни клинков, ни магии, только старая добрая расправа. Каждый удар, что я наношу, И каждый выпад в мою сторону — освобождение. Потребность. Я начал с красных бандитов, но теперь могу дать волю этому извращенному беспорядочному смятению, которое чувствовал с того клятого дня, как Аурон меня покинула. Поэтому все мои сдерживаемые чувства — эта бурлящая во мне вина выплескивается в виде разнузданной жестокости. Я сражаюсь с ними, но на самом деле сражаюсь с собой со своим провалом. Сейчас я даже не здесь, не в этой яме. Я чувствую, как по моим ребрам скребут неконтролируемая ярость и страх, оставляя после себя осколки. Беспомощность вырывается из меня ударами кулаков, пульсирует в шипах, бурлит в венах, пока я полностью поглощен дракой. Я нарочно замедляюсь, чтобы они могли нанести удар. Снова, снова, снова. Я получаю от этой расправы удовольствие. Мне нравится, что к драке присоединяются. Я смеюсь, когда на меня разом накидывается целая дюжина. Меня бьют в плечо, по ребрам, в челюсть. Кто-то ударяет по коленной чашечке, и я чувствую, как она немного смещается. Ногу простреливает боль, но это пустяк. Это не идет ни в какое сравнение с болью в груди, так что какая разница? Удовольствие от этого помешательства — всего лишь повязка на зияющую рану, которая никак не затягивается. От меня ничего не остается, кроме желания драться. Кроме желания учинить насилие. Потому что я не могу добраться до неё. Моя необузданная сила, которая позволила разорвать мир, исчезла. В Дролларде нет портала. Все жители деревни исчезли. «Моя мать исчезла. Аурен тоже исчезла, черт побери. И я не могу добраться до нее. Не могу. Поэтому я сражаюсь. Истекаю кровью и испытываю непреодолимую, необузданную печаль, словно пытаясь пробить путь к ней, пробиться сквозь этот мир, побороть себя за то, что подвел ее». Вся эта тихая, бурлящая, удушающая паника прорывается наружу в грубой жестокой драке. Я настолько погружен в свои мысли, что не замечаю человека, который наставил на мою грудь кинжал. Дерущиеся со мной люди расступаются перед ним, а затем он наносит удар, который я не успеваю осознать. Клинок вонзился бы в тело, если бы у него за спиной не появился тимбервинг. Зверь нависает над ним на добрых пять футов и гневно сверкает золотистыми глазами, расправляя подрезанные крылья. Она открывает пасть, обнажая острые зубы, и смыкает их на голове мужчины. Затем отрывает ее и откидывает его тело еще до того, как он успевает нанести удар. Кровь брызжет во все стороны. Оставшиеся мужчины оборачиваются при виде новой угрозы и даже крикнуть не успевают. Рядом оказывается огненный коготь избивает их ударом лап. Из царапин на их теле хлещет кровь, а языки пламени охватывают одежду и волосы. Я тяжело дышу и, наконец, прихожу в себя. Быстро понимаю, сколько ударов получил, потому что на меня накатывает сильная боль, помечая каждый ушиб. А еще ко мне возвращается бдительность, выходя за пределы потребности сражаться и возвращая мыслями в яму. Зрители исступленно кричат. Люди перегибаются через забор, делают новые ставки с ликованием, наблюдая за бойней. Шум толпы нарастает, и кажется, что у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. И все это приводит меня в бешенство. Они жаждут крови, наслаждаются резнёй, поддерживают эксплуатацию этих животных, и все ради удовольствия, азарта и желания набить карманы. Хочу, чтобы они поплатились за это. Испепеляя их взглядом, я меняю облик. Шипы снова погружаются под кожу. Руки и шея покрываются жухлыми черными венами, и я сжимаю кулаки, исторгая силу. Моя магия вырывается из-под земли, взбирается по стенам ямы и разлагает забор. Плевать, если кто-то увидит, как я превращаюсь из рипа в рота. Желание убивать и наказывать сильнее. Я слышу, как сверху люди кричат, но теперь не от ликования, а от страха. Трое мужчин летят в яму, когда перед ними обрушивается барьер. Они размахивают руками, как развивающимися на ветру знаменами, пока не падают в грязь с глухим стуком. С бесчеловечным довольством я смотрю, как животные набрасываются на них с безудержной злобой. В воздух взлетают оторванные конечности, а на землю хлещет кровь. Спустя несколько секунд звери разрывают людей на части, как и всех, кто еще упал в яму. Я оглядываюсь, кого бы еще мог уничтожить, но животные и сами отлично справились. В яме лежит груда тел, земля пропитана кровью и пеплом, а куски человеческих тел горят от ударов огненных когтей поразительное зрелище. Я вхожу в теперь уже пустой загон, приседая на корточке и хватаюсь пальцами за железные прутья. По ним мгновенно распространяется гниль. И я отклоняюсь, а потом выбиваю дверь ногой. Внутри я вижу дорожку мочи животных, которая ведет под яму. Не задумываясь, я спускаюсь по туннелю, желая узнать, что скрывается под этим клятым и горным залом. Я оказываюсь в просторном подземном помещении с железными балками и каменными стенами. Внутри множество клеток, в углах которых валяются обрывки ткани, пустые миски, в которых когда-то была вода или еда. В полу каждой из них установлены стоки, чтобы смывать мочу и кровь. Вонь здесь стоит просто ужасная. Некоторые клетки пусты, но некоторые заняты. В двух из них я вижу собак, что дрались до этого, они зализывают раны. В другой — дикие горные коты небольшого размера, а в следующей — шипящие снежные змеи. Чушуя у них совершенно белая, а глаза кроваво-красные. Волк, две лесы, кабан, сбившиеся в угол петухи, какая-то обезьяна, которую, видимо, привезли из Первого Королевства. Все животные выглядят одичавшими и напряженными, словно в любой момент готовы напасть в ужесточенном желании вырваться на свободу. По каждой клетке, следуя за мной, расползается гниль. Металлические прутья разрушаются, и животные садятся рыча и наблюдая за мной. Оказавшись в конце комнаты, я оказываюсь перед двойными дверями. Я кладу руки посередине и с грохотом их распахиваю комнату врывается уличный ветер, и в ту же секунду от прутья клетки остается лишь ржавая пыль. Поняв, что их больше не удерживают в плену, животные рычат, лают, воют и шипят. Все до одного проносятся к выходу мимо меня и разбегаются в разные стороны. За этими дверями находится рощица скудных сосен на холмах, верхушки которых светятся под ночным небом. Животные выскакивают из помещения и растворяются в снежной прерии как можно скорее. Я выхожу, но, услышав сзади шум, отхожу в сторону. И в ту же секунду на улицу выходят тимбервинг и снежный коготь. Кошка неуверенно обнюхивает землю, а потом ступает по пушистому снегу. Из-под лап у нее вырывается пар, а огненные когти искрят и шипят, утопая в белом бархатистом покрове. Кошка вздыхает, словно снег облегчает боль в ее горящих лапах. И мне становится интересно, а когда она была в последний раз на воле? Нет ни тени сомнений, что этому животному с льдистыми глазами и белой шкурой место на снегу и холоде. Это ее владение. Тимбервинг стоит за кошкой, дышит широкой грудью, расправив крылья и словно впервые пробуя свежий ветер. Не знаю, сможет ли она снова летать, но по выражению ее морды, понимая, что она счастлива снова оказаться на свежем воздухе. Я снимаю с них ошейники, и ржавый металл падает на землю. Потом делаю то же самое с тяжелым браслетом на лапе Тимбервинга. Клыками он сдергивает кольцо полностью и отшвыривает его в сторону. Затем смотрит на меня, моргая переливающимися глазами и слизывает с зубов запекшуюся кровь. Что ж, она хотя бы накормлена. Тимбервинг трется головой о мою руку, а потом разворачивается. Тихо заурчав, кошка идет за ней и проводит хвостом по моей ноге. Я наклоняю голову, смотря как обе самки выходят на волю. В отличие от остальных животных, они не убегают. Не расходятся по разным сторонам. Нет, тимбервинг и огненный коготь медленно и осторожно уходят вместе, не покидая друг друга. Снежная кошка и бескрылая птица бредут по холодной пустоши, к свободе. Я отворачиваюсь и выхожу из -за горного зала. Желание чинить расправу медленно меня покидает, а раны напоминают о себе пульсирующей болью. Когда я возвращаюсь к гербу на пустынном пляже, он питается рыбой, которую выловил в море. Услышав мои шаги, пернатый зверь поднимает голову, и я вижу, как из его пасти торчат рыбьи кости и внутренности. Он проглатывает рыбу, а я забираюсь в седло и хватаюсь за поводье. Я опускаю взгляд на окровавленные костяшки пальцев, сжимающие поводье. Герб взмывает в воздух, почуяв мой тычок. Чувствуя, как сходит напряжение вместе с вырвавшимся вздохом, Я немного опускаю плечи и погружаюсь в тихие мысли, полностью осознавая силу своего опустошения. Я один из самых могущественных Фейри на свете, но чувствую себя совершенно немощным. Мой список возмездия теперь сократился до нуля. Раньше мне помогал сосредоточиться этот перечень, помогал мне двигаться вперед, помогал дышать. Монархи из рода Мэровен, Кайла и Ману, Дерфорд. «Роса, красные бандиты — все вычеркнуты. И теперь мне придется мириться с тем, что Аурон в другом мире, а я застрял здесь, и у меня нет возможности к ней попасть. Я должен вернуться в Четвёртое Королевство и посмотреть в лицо правде. Правде, что не знаю, сколько у меня осталось времени, прежде чем я окончательно сойду с ума от терзающей душу разлуки». Сколько пройдет времени, прежде чем боль в груди не поглотит меня сполна? Сколько пройдет времени, когда я снова открою портал? И смогу ли вообще? Сколько пройдет времени до того, как я больше не смогу держаться?